держала его похолодевшие руки в своих горячих руках, сказала ему, милый Альберт Генрикович, дорогой мой, я ценю ваши чувства ко мне. Я вас буду уважать, буду вас любить как славного человека. Но не больше, уда, уда, над чужой кровать, рта не раздевать, в отступлении заорал мистер Кук, резко рванулся.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 замелькать пышные оборки платья, везде сухие Наденьки, мтябшиеся к башне, глядя в оба. Об этом странном происшествии инженер Протасов, конечно, ничего не знал. Забыла бы о нем и Нина, если бы не шантажистка Наденька. Время от времени она льстивой кошечкой является в дом Громовых,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 Принцип целеустремленность, те самые идеи, в сфере которых он существовал, искованные иными, чем унины настроениями, он ставил эти захватившие его идеи превыше всяческой любви. Так существовал скрытый до поры тайный лабиринт пересечений от сердца к сердцу, от ума к уму, а над всем Стояла сама жизнь, среди неотвратимыми законами. Их же не придет ни один живой. «Да-да-да, очень прекрасные яблоки. м, -м, -м а еще вкуснее, — смачно чавкая, — говорил Протасов. — Что ж, новая положительная ваша грань. Вообще вы что... Инженер Патасов вытер о платок руки, вытер бритый строгий рот, бесстрастно взглянул через пенсне в большие, глаза глазанины. Вы могли бы быть чистопробным золотом, но у вас еще слишком много лигатуры. Глазанины на мгновение осветились радостью, И снова загрустили. Лигатура, то есть то, что нужно сжечь, например? Ну, сжечь то, что вам мешает быть настоящим человеком, сжечь детскую веру в неисповедимую судьбу, во все сверхъестественное, трансцендентное.